Стасим, Совет Бессмертных. «У кого-нибудь есть предложение?» Предложений не было. «Дельные предложения!» «Дельных тем более!» «Дочь моя!» — вскричал Зевс. «Наши глотки пересохли! Ну-ка, поторопись! Кто же размышляет на сухую?» Вечно юная красавица Геба обнесла собравшихся кубками с нектаром. Здесь все были красивы. Многие вечно юные, но природа Геба была такова, что чужая юность меркла рядом с ней. Поэтому с кубками Геба управлялась быстро, опасаясь, что ее задержку возле кого-нибудь из богинь сочтут злым намеком. Убедившись, что никого не пропустила, дочь Зевса взяла еще один кубок, вдвое больше прочих, и пошла на двор кормить Афона, отцова-любимца. Там она перелила нектар в деревянную плошку. Пить из кубка Зевесов-орел не умел, проливал вниз на землю. Тогда в небесах начиналась гроза, а владыка богов бронил ветреную гебу, называл Безрукой. Боги выпили, пир продолжился. Нет, не пир. СОВЕЩАНИЕ — Свои стрелы я ношу с собой, — задумчиво сказал Аполлон. — В колчане. Зевс ожег сына взглядом, как кнутом. — Ты предлагаешь мне носить молнии в колчане? Аполлон промолчал. — В колчане! — не унимался Зевс. — Сравнил! — Молнию со стрелой. — Кстати, что ты делаешь, когда стрелы заканчиваются? «Колчан», — напомнил Аполлон, — «он неиссякаемый». Зевс посмотрел на Гефеста. «Забудь!» Кузнец допил чашу, отер усы. Даже с отцом он был груб, иначе не умел. «Колчан для молний? Пусть делает кто-нибудь другой!» «Другой?» В голосе Зевса прозвучала угроза. «Ага!» Кузнец остался хладнокровным. Всех-то дел. Найти мастера лучше Гефеста. Найти или родить, без разницы. По бороде хромого труженика текли ручьи соуса. Мед, уксус, тимьян. Со свининой бог давно покончил, сейчас он доедал остатки гороха с чесноком. Черпал руками. Прямо из золотой миски, украшенный по краю фигурками пляшущих сатиров. Даже на олимпийских пирах Гефест не желал довольствоваться нектаром и амброзией, предпочитая еду посущественней. Кто хорошо работает, говорил он, тот хорошо ест. Морем, предположил Посейдон. Если морем, я могу подумать. Зевс повернулся к брату. Как ты себе это представляешь? На советах богов Посейдон или молчал, как рыба, или спорил до хрипоты. Сегодняшняя идея не была ни спором, ни молчанием. Тем больше подозрений она вызвала у хозяина Олимпа. Все необычное опасно, учитывая ревность брата к могуществу Зевса, младшего годами, но старшего титулом. Все, что предлагал Посейдон, следовало трижды взвесить, оценить, измерить. С Тринакрии выходим в Ионическое море. Широким жестом Посейдон нарисовал в воздухе карту. Все было как живое. Острова, волны, барашки пены, где-то закричали чайки. Идем на восток, между Кефалиний и Закинфом. Берем южнее, спускаемся, огибаем Пелопонес, Дальше, на северо-восток, проходим Киклады. Возле Андроса выходим в Месагийское море!» Все притихли, следили за крошечной ладьей, плывущей по воле Посейдона. «Плыть в обход?» — нарушила молчание Афродита. «Зачем? Пелопонес, вон какой большой!» На советах богиня любви обычно молчала, но не всегда. «Это долго, дядя! Почему бы не пойти напрямую, как все?» «Это как?» «Через Кресейский залив». — Крисейский! — Посейдон стал багровым, как спелый гранат. — А через Истн как? Потащим молнии волоком? По перешейку? Быков запряжем? Афродита обиженно поджала губы. — Вели смертным прорыть истм? Их, как муравьев, за год справятся. И кораблям проще будет ходить. Корабли, между прочим, по твоей части. Еще спасибо мне скажешь. Маяк поставь. «Нельзя!» — вмешался Аполлон. «Почему?» — «Моя пифия в Дельфах» сказала, «Не снабжай перешейка башней и не прорывай его!» «Я ей верю!» «Она без причины слова не вымолвит!» «Было, значит, видение!» «Пророем истн, пожалеем!» «Повторяю для слабоумных!» Посейдон взмахнул рукой, так, словно держал трезубец, — Кое-кто из пирующих даже начал озираться, не поднялись ли волны. «Делаем крюк. Заходим в Месагию. Затем на северо-северо-запад, вдоль побережья Эвбеи. Входим в Фермейский залив, причаливаем. От берега до Олимпа сотня олимпийских стадий, всего ничего. Тут мы что-нибудь придумаем. Или ты...» — он мотнул головой в сторону брата. Будешь ждать на берегу. Так даже проще. — На берегу? — вызверился Зевс. Грохнул кулаком по столу. — Я громовержец или береговая стража? Ладно, даже если на берегу. Возить, возить кто будет? Молнии, а? По морям, по волнам. Сцилла? Харибда? Посейдон почесал затылок. «Нет, к этим гадинам доверия нет. Даже если обещать про корм... Нет, нельзя. Они не слишком топлавучие. плавучие. Сцилла в пещере сиднем сидит, Харибда лежит на дне, воду заглатывает. Их только за смертью посылать!» Он сделал Гебе знак, что хочет повторить. Богиня юности заторопилась к могучему дяде с чашей, полной багряного нектара. Терпение не числилось среди добродетелей властелина морей. Геба это знала не понаслышке. — Тавмант! — предположил Посейдон о половине в чашу. — А что? — Хорошая мысль. Могу переговорить. Вдруг согласится все-таки великан. Боги притихли. Тавмант-чудесник действительно был подводным великаном, способным поднять тяжкий и смертельно опасный груз, но главное — Тавмант был божеством морских чудес. А где чудеса, там и молнии поплывут. В пользу Тавманта говорило еще и то, что он был отцом Ириды — стремительной вестницы богов, а по матери великан приходился близкой родней мятежнику Тифону, чей огонь Гефест пустил на молнии. Сам же Тавмант в мятежных поползновениях замечен не был. Сидел на дне, пускал пузыри. Удивительное дело. Предложения Посейдона, обычно безумные или требующие усилий сто крат больших, чем те, что могли бы окупиться, на сей раз оборачивались реальной выгодой. — Остынут, — нарушил молчание Гефест. Зевс повернулся к сыну. — Кто остынет? Тавмант? «Молнии, если везти по морю, остынут, если везти под водой, погаснут». «Это точно?» — олимпиец сдвинул косматые брови. «Если ты лжешь, хромой, самого заставлю с молниями бегать!» «Я вам не мальчик на побегушках!» Куском лепешки Гефест подчищал миску. «Зачем мне лгать?» «Знаю, что говорю!» Который год у наковальни. Если хочешь, отец, могу разнести чаши с нектаром. Вместо гебы, а? То-то вы посмеетесь. Надо создать дромос, — перебила сына Гера. Что? Создать, да. говорю, коридор. Покровительница семейных уз мыслила практично, иначе не умела. Путь богов. Из кузни сюда на Олимп. Если что, могу сделать. «Мне не в тягость. так весь дом на мне». «Смерти моей хочешь», — Вкрадчиво поинтересовался Зевс у жены. «Кто клялся не покушаться на любимого супруга?» «А? Забыла?» После бунта золотых цепей так олимпийская дюжина звала меж собой неудачное восстание семьи. Зевс с крайней настороженностью относился к советам жены. Каждым видел подвох, посягательство на власть, честь, здоровье. Гера вздохнула. — Ты ко мне несправедлив, господин мой. Сама невинность. Она была сейчас чудо как хороша. Афродита и та скисла от зависти. Есть ли в мире что-то, о чем я пекусь так же сильно, как о твоих делах? — Чистая правда, — буркнул Зевс. «Чем не займусь, ты уже тут как тут!» Боги отвернулись, пряча улыбки. Все знали, чем по большей части занимается владыка богов и людей. Поголовьем внебрачного потомства с ним мог поспорить разве что Посейдон, тот еще жеребец. Гера мстила изменнику как могла, но за всеми соперницами не поспевала. Силы богини брака... воистину были несравнимы с мощью ее властительного мужа. «Дромос», — напомнила Гера, — «как насчет коридора? Строить?» «Когда ты в последний раз принимала боевую ипостась?» — ответил Зевс вопросом на вопрос. «Ты вообще когда-нибудь бывала в боевой ипостаси?» «Я в этом не нуждаюсь», — с достоинством парировала Гера. «У меня есть муж. Если я в опасности, он меня защитит. Если я чего-то не понимаю, если я выступаю с сомнительными заявлениями, муж мне объяснит, и я пойму, замечу, объяснит. Они подвесят несчастную жену между небом и землей». «Отец прав», — внезапно сказала Афина. «Отец прав», — поддержал Арей. «Отец прав», — согласился Аполлон. Эхом слов был блеск копья, меча, стрел. — Отец прав! — произнесла Артемида. — Отец прав! — улыбнулся Гермий. — Отец прав! — бросил Гефест. — Мой брат прав! — ракотнул Посейдон. Сверкнули лук, жезл, молот, трезубец. — Я надеюсь... — на щеках Геры, обычно бледных, вспыхнул румянец. — Вы потрудитесь. Такие коридоры, как Дромосы, неустойчивы. Объяснение прозвучало от дверей. Голос был тих, но услышали все. Я бы сравнил их с глазом урагана, но такое сравнение будет неполным. Если бог войдет в Дромос, находясь в боевой ипостаси, коридор может не выдержать напора явленной божественности. «Если же готовым к бою в него войдет такой бог, как мой брат...» «Величайший из великих!» Зевс встал, поднял кубок. «Я рад приветствовать тебя, старший! Ты редко посещаешь наши перы. Аид!» Темная фигура на пороге не двинулась с места. Невесть откуда взявшийся сквозняк, игривый собачонкой ластился к ногам гостя. Припал полы длинного до пят плаща, Завивал крошечными смерчами. «Скажем честно, младший», — в ответе Аида крылся намек на усмешку. «Я не посещаю их вообще. Ничего личного, просто я домосед. Не люблю, знаешь ли, покидать мои владения. Еще больше я не люблю пользоваться дромосами». Старший, средний, младший. «Три брата». Аид, Посейдон и Зевс так именовали друг друга, встречаясь для важных разговоров с глазу на глаз. Чаще это случалось под землей, во владениях Аида, реже — в морских глубинах Посейдона. На Олимпе, в чертогах Зевса, в присутствии семьи, ранее такого не бывало никогда. «Сестра, дорогая моя!» Холодный взгляд Аида уперся в Геру. «Даже я не рискну войти в Дромос, если не снял шлем-невидимку и не оставил дома свой посох, увенчанный троицей бронзовых псов. Что же говорить о твоем муже, храбрейшем из храбрых, уже готовом метнуть молнию?» Дромос лопнет, приняв Зевса в боевой ипостаси. «Взорвется, как вулкан во время извержения», «Где после этого окажется Зевс?» «Где?» — задохнулась Гера. Глаза добродетельной супруги мечтательно сощурились. Аид склонил голову. «Я даже боюсь это представить. Мне не хватает воображения. Не надо искушать судьбу, хорошо? Я уже не говорю о той ужасной, той опаснейшей возможности. Какой?» Зубодробительные паузы Аида, его привычка вечно обрывать все на полуслове, заставляя собеседника ждать и беспокоиться, — это бесило Геру с детства. Допустим, сестра, Тифон однажды освободится, накопит силы, вырвется, полон ярости, жажды мести. И что? Первым делом он «сожрет меня!» Гефест сжал чашу в кулаке. Когда кузнец разжал пальцы, чаша превратилась в бесформенный комок золота. Отпечатки пальцев пятнали его, как оспины. «Я ближе всех! С меня он и начнет! Сожрет, а я и убежать не сумею! Какой из меня бегун?» Аид отмахнулся. «Можешь не беспокоиться, племянник, тебя он оставит на закуску. Первым делом!» «Тифон ринется в созданный вами Дромос, торопясь сюда, на Олимп!» «Ты же сказал, что Дромос не выдержит. А если выдержит?» «Если Дромос лопнет, когда Тифон будет близок к выходу, на Олимп!» «Тысяча если, и каждая катастрофа!» «Ты пришел испортить нам пир?» — Зевс нахмурился. Громовержец раньше был мрачен, сейчас же стал туча тучей. «Пир?» — удивился Аид, невиннее младенца. «Я полагал, это совет. Но если пир, я, пожалуй, удалюсь. Первый не мой конек. Я только хочу напомнить, что Тифон погребен в земле. Можно сказать, младший, что твоими усилиями он родился вспять». Вернулся в очрево матери. А можно сказать иначе. Тифон сейчас ближе к Аиду, чем любой из вас. Да, Гефест, я говорю и о тебе. Добавлю, что Тифон опасно близок к Тартару, своему отцу. Нужно ли напомнить вам, кто заточен в Тартаре? Слабый, едва уловимый плеск волн. Где-то качнулась черная вода реки. Которой клянутся боги. Кивнули бледными венчиками цветы асфадела, Растущие по берегам стикса, Плеск сменился гулом, Дыхание спящего исполина, Ропот гигантского сердца, Безнадежный, бесконечный стон Мириадов теней в эребе. От порога к пиршественным ложам Поползли щупальца тьмы, Вязкой, плотной, Багровые сполохи мерцали в живом мраке, словно кровавые жилы. Стало жарко, так жарко, что всех пробил озноб. Тьма, сполохи, духота, рокот воды. Всюду, куда Боит не приходил, он приносил частицу своих владений, а значит, себя самого. Сто руки еле сдерживают напор павших. Тишина, воцарившаяся в чертогах, была сродни могильной. Слова Аида казались некой разновидностью этой тишины. — И не сдержат, дорогие мои братья и сестры, племянники и племянницы, не сдержат, если таскать их по одному на Олимп. Тоже мне нашли дело Гикатанхейрам рвать драгоценные цепи, которыми вы награждаете друг друга. Впервые бог царства мертвых повысил голос. «Если вы допустите ошибку, Тифон вырвется. Если построите Дромос, Тифон вырвется. Если станете отвлекать сто руких на ваши дрязги, вырвется не только Тифон. Возможно, я не буду первым, кого он кинется убивать, но я буду первым, кто столкнется с ужасными последствиями вашей небрежности». Молнии, выкованные из огня сына Тартара, допустим. Но пусть огонь остается в плену. Он обвел всех тяжелым взглядом. «Радуйтесь, семья! Радуйтесь! Но будьте осторожны! Радуйся и ты!» Взор Аида нашел Диметру, богиню плодородия, молчавшую весь совет. «Любимая теща!» Нечасто мы видимся, тем приятнее каждое свидание. Диметра кивнула без особого радушия. С тех пор, как Аид похитил ее дочь, взяв Персифону в жены, владыка подземного царства перестал звать Диметру сестрой. Тещей все, хоть разбейся. Сперва это злило Диметру, едва ли не больше похищения, потом она привыкла. Ее устраивало хотя бы то, что дочь две трети года проводит на земле вместе с матерью, и лишь треть под землей, с законным мужем. Аида это тоже устраивало. Он всегда говорил, что Гера знает толк в здоровой семейной жизни. Совет разделить год на три части, две в пользу матери, одну в пользу супруга, принадлежал, разумеется, Гере. Радуйтесь. Был Аид, нет Аида. Чист порог, открыты двери, лишь сквозняк, забывшись, играет с исчезнувшим плащом. — Мы будем осторожны! — проворчал Зевс, жадно допивая нектар. — Реп тебя заешь! — Осторожность — это мое второе имя! — Значит так, никаких дромосов! — Что же тогда? — Пегас. Спокойно ответила Афина. «Пегас! Да ты помешалась на этом Пегасе!» Афина должна, обязана была вспылить. Зевс ждал этого от воинственной дочери. Искал повод, чтобы дать выход накопившемуся гневу. Но нет. Афина молчала. Она и без напоминаний знала, что отец несправедлив. Ревнив, мстителен, горяч. Афина любила отца не за это. Она и сама была такой. Если подступала нужда, Зевс бился до последнего.